заключение подводя итог сказанному ранее мне остается пожелать тем медицинским центрам больницам и санаториям в которых есть отделение медицинской реабилитации пациентов после операции и травм организовать в своих корпусах отделение современной кинезтеррапии по методу сергея михайловича бубновского это поможет более эффективно решать основную проблему пациентов с которой постоянно сталкиваются врачиклиники и которая зачастую хорошо оплачивается устранение болевой доминанты без лекарств и восстановление достаточной трудоспособности